Глава 144. Дело пахнет виселицей. 3 октября 1780 года. Джейми снова шёл в бой, на верную смерть. Разница была лишь в том, что теперь он этого хотел. Дождь не позволил зажечь костры. Они съели те крохи, что ещё оставались, а потом устроились на ночь в импровизированном укрытии. Джейми нашёл упавшее дерево, большой тополь, корни которого торчали над землёй, образуя примитивный навес. Места было мало, он сидел спиной к корням, скрестив ноги, а Клэр свернулась рядом, как мышка, закутавшись в промокший плащ и наполовину укрывшись его плащом. Её голова покоилась у него на бедре, под складками шерстяной материи, даря Талику тепла. Джейми был не из тех, кто любит вспомнить минувшие битвы за кружкой пива с солёным хлебом в таверне. Он не стремился вызывать призраков. Те приходили сами по себе, в его снах. Но сны не всегда говорят правду. Долгие годы Джейми снился колодан, и все же ни один из этих снов не открыл ему, как умер Мурта, и не наполнил покоем от осознания того, что он убил Джека Рэндалла. «А ты знал?» Вдруг мысленно обратился он к Фрэнку Рэндаллу. В конце концов, тот был историком, и считал Джека Рэндалла своим предком. Клэр сказала, с этого все и началось. Фрэнк захотел поехать в Шотландию, чтобы разузнать о своем прадеде в пятом колене. Может, он все-таки выяснил, что случилось. Нашел свидетельство очевидца, где говорилось о рыжем Джейми, якобите, вспоровшем брюхо доблестному британскому капитану. И, возможно, Фрэнк Рэндалл вышел на след этого якобита. Джейми фыркнул, и проследил, как вылетевшее белое облачко растаяло во мраке. Клэр шевельнулась и прижалась теснее. Он положил на нее руку и успокаивающе похлопал, как собаку, которая услышала далекие раскаты грома. «Дядя Джейми!» — раздался из темноты возле самого плеча голос Йена. Он привскочил и Клэр, вздрогнув, проснулась. «Да, я здесь, Йен». Из сумрака выступила долговязая фигура, и племянник присел рядом с Джейми. С него текла вода. «Ты нужен полковникам, дядя», — тихо сказал он. «Кто-то привел несколько пленных Тори, и они спорят, повесить ли всех или только одного-двух». «Господи, можешь не говорить, чья это идея». «Что?» — Сона спросила Клэр, подняв голову с его ноги. Джейми почувствовал холод, проникший туда, где лежала жена. Она стряхнула его плащ и вылезла на холодный сырой воздух. «В чём дело? Кто-то ранен?» «Нет, она Но мне нужно ненадолго уйти. Ложись. Только тут сыро. Устройся вон там. Я мигом вернусь». Кларк кашлянула. «Куда же без простуды, когда день и ночь проводишь в мокрой одежде у едва дымящихся костров?» и тряхнула головой, чтобы прояснить мысли. Ену хватило ума промолчать, и она устроилась в маленьком, чуть нагретом углублении, разворошив мокрые листья и свернувшись в клубок. Дождь прекратился, хотя капавшая с листьев вода издавала похожий звук. Пользуясь передышкой, кто-то разжег крошечный костер. Видимо, догадался взять с собой немного растопки. Но тот едва шипел в сыром воздухе, и при смене ветра собравшихся заволакивало клубами дыма. Джейми непроизвольно вдохнул и закашлялся, щуря слезящиеся глаза на большую темную фигуру Бенджамина Кливленда, который в резких выражениях и бурно жестикулируя обращался к нескольким фигурам поменьше. «Ян», — сказал Джейми, вытирая лицо рукавом, — «сходи за полковником Кэмпбеллом, хорошо?» «Расскажи ему, что затевается». Йен покачал головой. В темноте едва заметно двинулась его шляпа. «Нет, дядя». «Что бы ни затевалось, это произойдёт в ближайшие несколько минут». «Что? Кишка тонка свиной отроди? Чёрт вас дери!» — говорил Кливленд. Впрочем, довольно мягко. одной из меньших фигур. «Нам негде держать пленных. Да и была нужда их судить». «Носом чую, Тори! Вздёрнем их и дело с концом!» Мужчины мялись и нерешительно бормотали. Однако Йен-младший был прав. Джейми чувствовал изменившееся настроение группы. Сомневающиеся, ещё пытались добиться милосердия, но их тоже постепенно охватывало пламя гнева, зажжённое и раздуваемое Кливлендом, который стоял в неверном свете костра, размахивая большим мотком верёвки. «Не иначе, как у него при себе дюжина удавок, просто на всякий случай». Раздраженно, со злостью подумал Джейми. Он протиснулся между двумя мужчинами и подошел достаточно близко к Кливленду, чтобы прервать его громким окриком. «Прекратить!» — проревел он. Как и рассчитывал Джейми, Кливленд озадаченно повернулся. «Фрезер?» — спросил он, вглядываясь в туманную тьму. «Это вы? Он самый!» не понижая голос ответил Джейми. «И я не позволю вам сделать из меня убийцу!» «Ну, если вас это беспокоит, мистер Фрезер», произнёс Кливленд с изысканной учтивостью. «Просто развернитесь и топайте обратно к жене, чтобы не мучиться угрызениями совести». При этих словах многие в толпе рассмеялись, хотя всё ещё звучали несогласные выкрики. «Убийство! Он прав! Это чёртово убийство без суда!» Ветер снова переменился, и дымная завеса, скрывавшая пленных, рассеялась, явив шеренгу из шести человек, пытавшихся устоять на ногах со связанными за спиной руками. А потом разошлись облака, и Джейми увидел лица пленников. «Пресвятая Мария!» — пробормотал он. Йен проследил за его взглядом и произнес нечто похожее на языке магавков. В конце шеренги стоял Лахлан Хант. Один из арендаторов, которых Джейми изгнал из Риджа. Лахлан не позволил своей жене ходатайствовать за него. Он был среди тех, кто ушел. Внутри у Джейми все сжалось. Лахлан тоже его заметил и устремил на него широко раскрытые от ужаса глаза. Джейми колебался лишь несколько секунд. «Отставить!» Закричал он во всю мощь, и Йен-младший его поддержал. «Этот человек!» Джейми указал на Ханта. «Один из моих арендаторов». «Проклятый Тори, вот он кто!» — вернул Кливленд и, бросившись вперед, накинул петлю на шею Лахлана. Джейми расправил плечи и спиной почувствовал приближение Йена-младшего. Однако прежде чем он осуществил свой план — ударить Кливленда в массивный живот и сбить с ног, а затем кинуться на него и задержать как можно дольше, чтобы Йен смог увести Ханта в темноту раздался другой исполненный страдания голос. «Локи!» — позвал он. «Это мой брат!» Сквозь толпу, которую новое вторжение весьма позабавило, протиснулся молодой человек. «А ты надо думать чей-то дедушка!» — закричал какой-то шутник, бросив мокрую сосновую шишку в грудь самого младшего пленника. Все засмеялись, и Джейми выдохнул. «Неважно, кто они!» — крикнул другой. «Смерть Тори! Не без суда! Пожалуйста! Пожалуйста, позвольте мне попрощаться с ним!» Брат Лахлана торопливо проталкивался сквозь толпу, которая, как заметил Джейми, ему не препятствовала. Слышался даже ропот сочувствия, и пленника его брат были совсем молодыми людьми, не старше 20 лет. Джейми не стал ждать. Он ткнул кнул на локтем и проскользнул сквозь толпу. Облака снова сомкнулись, и под висельным деревом сгустился сумрак. Крошечный костер погас в последнем облачке дыма. Йен испустил индейский боевой клич, рассчитанный на то, чтобы услышавших его застыла кровь. Джейми нырнул под дерево, схватил Ханта за связанные руки и быстро стал подталкивать в сторону леса. Лахло наступился, но все-таки рванул вперед изо всех сил, и через несколько мгновений... Они оставили позади костёр и начавшуюся возле него драку. Джейми выхватил кинжал и принялся резать верёвку. «Ты знаешь, где мы?» — спросил он Ханта. От висельного дерева долетали звуки потасовки. «Нет». Лицо Локи Ханта едва виднелось в темноте, но страх в его голосе был ясен, как божий день. «Пожалуйста, сэр, пожалуйста, моя... моя жена...» «Заткнись и слушай». буркнул Джейми, занимаясь верёвкой. «Запад там», — указал он, поднеся палец к самому носу Ханта. «Плантация Мэдуэй примерно в трёх милях в этом направлении. Она принадлежит племяннику Фрэнсиса Мэриона. Он тебе поможет. Не знаю, где ты теперь живёшь, только мой совет. Найди другое место. Пошли за своей женой, когда будешь в безопасности». «Она... но она...» «Тот здоровяк поджёг нашу хижину». Хант начал всхлипывать от волнения, облегчения и нового страха. «Она жива!» Джейми надеялся, что так и есть. Кливленд был скотиной, однако, насколько мог судить Джейми, никогда не убил бы женщину, разве что задавив ее насмерть в постели. Во всяком случае, не нарочно «Наверняка она укрылась у кого-нибудь поблизости. Отправь записку ближайшим соседям. Ее найдут. Теперь проваливай». Последние волокна веревки разошлись, и путы упали. Лахлан Хант еще что-то говорил, бормотал слова благодарности, но Джейми развернул его и сильно толкнул в спину, отчего тот пошатнулся. Он не стал смотреть, как парень уходит, а направился обратно к висельному дереву, где происходило то, что Клэр называла «грызнёй». К его большому облегчению изрядная доля криков исходила от Исаака Шелби и капитана Ларкина, которые решительно возражали против представлений Кливленда о забавах. Кроме того, снова пошел дождь, что еще больше ослабило энтузиазм по поводу перспективы повесить пленных Тори. Толпа начала таять. Джейми сам слегка раскис, поэтому, завидев рядом Йена-младшего, просто кивнул, похлопал племянника по плечу в знак благодарности и пошел по темноте обратно к Клэр, изнемогая от усталости.